Привязанность Алкевиада, вскоре перешедшая в преданную любовь, была в ту пору честью для меня и великой радостью. Но отвергнутые им поклонники, влюбленные в него до потери рассудка, смертельно ненавидели меня за его любовь. — Как Анит, — вставил я, — этот, дорогой Сократ, питал к тебе ненависть до конца жизни, моей и своей. Договорил за меня Сократ, но сейчас я не хочу об этом вспоминать. Расскажи еще об Балкевиаде, дорогой гость. Вспомни о любви двух таких разных и все же одинаково притягательных личностей, наложивших свою печать на историю Афин. И Сократ продолжал рассказ. «Сафросине, куда там?» Алкивиад ни в чем ее не придерживался, хотя и старался. также было и с его привязанностью ко мне. Во время несчастливого похода к Потидее он настоял на том, чтобы мы жили с ним в одной палатке и сражались мы рядом. Многие удивились, почему он не выбрал себе товарища более благородного происхождения, но оказалось, что выбор его был неплох. Когда мы пошли в рукопашную, Алкивиад бился как лев, Пока не упал раненый, Сократ заговорил быстрее. Я бросился закрыть его своим телом и дрался над ним с превосходящим противником, только мечи звенели. «Пишут, что тебе удалось вынести его из этой битвы. Неужели мне было бы бросить его в такой резне?» «Чтобы его добили?» — строго спросил Сократ. И будто бы ты отказался принять награду за храбрость, которую заслужил, и отказался в его пользу. Решил я проверить, правда ли это. А почему бы мне и не поступить так? Он несколько удивился моему вопросу. Мне-то награда была не нужна. Что мне с ней делать? За то алкевиаду, в котором я надеялся воспитать для Афин второго Перикла, этот лавровый венок славы был и к лицу. И обязывал его. Он замолчал. Я глянул на него. Сократ побледнел. На лбу его прорезались морщины. Он весь как-то сжался. Я вскочил встревоженный. Тебе нехорошо. Ах, нет. Просто вспоминая, все удивляюсь. Почему? За каждое доброе дело мне приходилось дорого платить. Иной раз сразу а то и много лет спустя в глубокой старости. Везде ли это так? Или только Афины знали подобную неблагодарность? По-моему, не только Афины начал я, но он не захотел расспрашивать. Он остался в своих Афинах. И словно я мог что-то изменить, страстно воскликнул, откуда мне было знать, кого я тогда вынес из битвы для Афин? И для самого себя. Откуда? Ах, мой новый друг, о наших предках и богах рассказывают легенды, полные чудес. Но мы тогда, в Периклов золотой век, да и какое-то время после него, сами переживали легенды, полные чудес. Он вдруг забеспокоился, встал. «Кажется, уже очень поздно. Да, я глянул на часы. Скоро утро». «Я должен идти приветствовать солнце», — сказал он. Ласково кивнул мне и вышел. Часть вторая. Глава первая. Периклов золотой век, А вокруг Афин зависть, ревность. Ненависть, мятежи. Стоит кому-либо из союзных полисов войти в Парфенон и увидеть дивно прекрасную Фидиеву Афину. Золото, слоновая кость, драгоценные камни. Захватит духу такого человека. Настойчиво застучит в мозгу корыстный вопрос. А почему у нас нет такого Парфенона? Такой богини, чтобы золото стекало с ее головы до пят, мы тоже хотим иметь такое чудо-свет. Откуда берет Перикл целые горы серебра на подобное великолепие из наших денег, из союзной казны? А счетов не показывает? Скажете, афины нас защищают? Ха, нет кого. Мир у нас Персу уже не в силах подняться, и со Спартой заключен мирный договор на 30 лет. К тому же ходят слухи, будто Перикл тайно посылает спартанцам по 10 талантов серебра в год, чтобы закрепить этот мир. Да, зрелище поразительное, когда из Пирейской гавани выходит в море Афинский флот, Сотни великолепных триерх, их паруса раздуты скорее гордыни чем ветром. А нам-то это к чему? К тому разве, чтобы нас же пригибали к земле страхом или жестоко карали за попытки отложиться от властительных Афин? Мы хорошо помним, что сделал Перикл со взбунтовавшимися самосцами. И от того что афины стали теперь эладой владья нам-то какой прок только гуще сделалась тень в которой нас заставляют прозябать в то время как афины расцветают на солнце такие мысли хранили союзники афин и такие вели они речи И никому из них не приходило в голову, что одними деньгами такой красоты не создашь, что для этого нужен дух человека, разум человека и страстная любовь к афинам. А то, что всякого, хоть мало-мальски умелого человека тянуло в афины из союзных полисов, тоже мало радовало их, и невозможно было остановить это движение. От одной победы над материей к другой, от одного нового здания, статуи, росписи, к другим. Этот поток захлестнул Афины. Одна работа порождала следующую. Всякая новостройка уже сама по себе требовала новых. Нельзя, чтобы вокруг Парфенона зияли развалины. Шедевры архитектуры на Акрополе взывали к продолжению. Украшались уже и другие города-аттики. И зависть, и ревность прочих полисов, членов Афинского морского союза, нарастали, подобно потоку, который невозможно остановить. Периклу подваливало к 70 Он уже плохо видел, что делается вокруг, плохо слышал, что говорится. Терял гибкость и не понял вовремя, что этот поток тащит за собой и его, что для Афин и Аттики он забирает из союзной кассы все больше и больше денег, чем следовало бы главе Морского Союза. Недовольство и мятежи, вспыхивавшие тут и там, Перикл подавлял силой. Торговля процветала, бороздил море гордый флот. Афины украшались, чего же ему беспокоиться — Недостаточно ли сделал он за свою жизнь? Разве не стали Афины самой грозной силой? Периклу ли боятся ропота союзников? Раз между аристократической Спартой и афинской демократией тянутся годы, Перикл привык к ней. Привык тем легче, что при народовласти Афины расцветали непрерывно, в то время как Спарта отставала во всем, кроме суровой, жестокой система воспитания, делавшая спартанцев воинами от молодых ногтей. Но пусть попробуют сунуться. Наш флот ворвется в их порты. Хлынут с кораблей наши гоплиты. Мечты Периклы притворялись в действительность, а действительность рождала в нем новые мечты, уносившие его все выше и выше. Враги Афин... Враги Перикла, враги демократии и ее успехов почуяли, что настал удобный момент нанести удар, и нанесли. Зачем сразу война? Война не уйдет. Сначала расшатать изнутри. Спартанские аристократы укрепляли связи с аристократами и олигархами во всем Афинском морском союзе, Подстрекали членов союза требовать самоопределения, им где выгоднее не подчиняться Афинам, а поставить во главе своих полисов собственную аристократию, и в самих Афинах спартанцы нашли союзников из числа олигархов и их приспешников, поколебали даже часть Экклессии.